Согласно ей, полномочия победившего на выборах кандидата на пост премьера необходимо подтвердить быстро и действенно. При победе любой список кандидатов на эту должность подается в течение трех дней после оглашения результатов выборов. А еще через четыре дня созывается чрезвычайное заседание избирательной коллегии, где и утверждается руководитель партии. После этого в течение двух последующих лет Он не переизбирайся. Когда обсуждалась эта реформа, колеблющимся объясняли: она, дескать, простая формальность. За избранного всенародным голосованием лидера партии, ожидающего приглашения в Букингемский дворец, где королева благословит его на формирование нового правительства, члены избирательной коллегии проголосуют единогласно. «Разве мыслимо?» — спрашивали сомневающиеся, чтобы кто-то рискнул выступить против победителя. На самом же деле наши друзья рассчитывают именно на это. Немедленно после победы на всеобщих выборах, еще до аудиенции нового премьера у королевы, на чрезвычайном заседании избирательной коллегии будет утвержден другой кандидат, заранее отобранный из рядов твердых левых, верный марксист Лениниц. Он и станет премьер-министром Великобритании. Это, конечно, вызовет недовольство как в самой партии, так и по всей стране, лишь леворадикалы будут к этому полностью готовы. Центристы же и умеренные, поддержавшие победившего на всеобщих выборах кандидата, будут застигнуты врасплох, а твердый левый сделает все, чтобы на избирательной коллегии прошел их кандидат. И это им удастся? Посмотрим как. Во-первых, через профсоюз. Некоторые из среди прежде чем их руководителей проголосует на коллеги должны провести опрос среди рядовых членов. Другие созвать отраслевые комитеты или национальные делегатские конференции. Но за четыре дня сделать это невозможно. Поэтому национальной избирательной коллегий придется принимать решение не посовещавшись с рядовыми членами партии, а ее чиновники, я об этом уже упоминал, исповедуют в основном леворадикальные взгляды. Во-вторых, через окружные фракции, подсчитано, что каждая вторая проголосует за нового кандидата. Посодействует этому обнародование поддельного письма, от победившего на всеобщих выборах кандидата к председателю Национальной избирательной комиссии, где первый изъявит желание вернуться к старому, то есть переизбраться лишь парламентской фракцией, игнорируя мнение фракции окружных. Наконец, через парламентскую фракцию есть и основания считать, что большинство новоиспечённых членов парламента, многие из них и так твёрдые левые, Все сознают зависимость от местных комитетов партии. Проголосует за нового лидера, так как не испытывает никакой привязанности к старому. Оппозиция профсоюзов подтолкнет их к этому шагу. До последнего времени в этом плане было одно слабое место. Как отреагирует на переворот Королева? После глубоких размышлений я решил никак По двум причинам. Во-первых, нечто подобное уже случалось. Когда в апреле 1976 года Ангарельд Твильсон ушел в отставку королева, чтобы узнать имя нового премьера собственной страны, и пригласить его в Букингемский дворец на традиционную церемонию с поцелуем августейшей ручки, покорно прождала две недели. На сей раз ей придется ждать всего 10 дней. Во-вторых, из-за конституции. Поскольку британский трон, как защитник неписанной конституции страны, не возражал против изменений в конституции лейбористской партии по мере их появления, советникам королевы придется признать требование изменить эту конституцию, теперь значило бы признать собственную непоследовательность, способной привести к серьезному конституционному кризису. Таким образом, новый партийный руководитель станет премьером. И поскольку кабинет будет состоять лишь из его единомышленников, немедленно начнет проводить в жизнь заранее подготовленную законодательную программу. Короче говоря, избиратели проголосуют за традиционное либеральное или умеренное реформистское правительство.